штаб в Теркина Кешик, порт Сент-Уильям, Ковентри, провинция Ковентри, Лиранское содружество. Командир Галактического соединения Разенда Хазан переступил порог кабинета, где располагалась хан Марта Прайт, и, отдав честь, рявкнул: "Мой хан, прибыл по вашему приказанию". Марта вскинула руку к виску. "Вы не очень скоро на подъём, командир", сказала она. «Это говорит не в вашу пользу, но я слышала, у вас есть много других выдающихся достоинств. Что ж, посмотрим». «Я только исполняю приказы, мой хан». «Вы исполняете?» Марта взяла голодиск, лежавший на металлическом столике, стоявшем позади неё, и показала его Хазану. «Ваш рапорт показывает, что 2-й батальон рейнджеров Скаи сумел не только уйти от разгрома, Ну и сохранить значительное число боевых машин. Разрешите быть откровенным до конца, мой хан. Голос у офицера был чуть хриплый, было видно, что он до предела измотан и крайне озабочен тем, что события неожиданным вышли из-под его контроля. Глубые глаза Марты безжалостно смотрели на него. Со мной только так и надо разговаривать. Прошу об одном. Помните, что времени у меня в обрез. «Я не собираюсь отнимать его у вас, хан Прайд!» Между тем Хазан нашел в себе силы внимательно присмотреться к женщине, чья родовая линия всегда была соперником его наследственных генов в борьбе за власть вроде нефритовых соколов. Он презирал всех Прайдов за их высокое положение в иерархии, за высокий рост, за изящество и пропорциональность фигур. Марту, в свою очередь, Раздражали эти карлики хазаны, они чем-то напоминали чурбаны, которых еще надо обтесывать и обтесывать, а лучше сразу расколоть наполенье. Между тем служители в хранилищах наследственных клеток ревниво оберегали обе линии от скрещивания. «Мой хан, мне кажется, отдавая приказ, вы не ставили своей целью погубить всех моих воинов. Вы ломитесь в открытую дверь». «А вы не желаете заглянуть в открытую дверь?» Розенда, волнуюсь, пригладил волосы, на удивление белесые, почти седые. «Командир противостоящего мне батальона оказался весьма толковым парнем. А вы что сообщили о нем? Это, мол, беспробудный пьяница и уничтожить его пара пустяков? Что-то вроде учебной стрельбы. Батальон противника неполного состава, плохо вооружен, бойцы не обучены». Вот что было записано в боевом донесении, которое вы передали мне. Вы преувеличиваете, впрочем, все хазаны отличаются подобным свойством. Зато о моих родичах никто не рассказывает столько баек, как о Бейдане Прайде. Это был знаменитый на все кланы Враль. Так что мы квиты. Марта крепко сжала челюсти, в то же время Разенда заметил, что в её глазах промелькнуло удивление. После короткой паузы она сказала: "Для того, чтобы мы оказались на равных, вам надо было уничтожить врага". "Согласен. Однако это ещё не всё. Грозди, которые я послал против команданта Зарца, утверждают, что эти вояки-рейнджеры воюют всё лучше и лучше. У них тяжёлые потери, однако они сумели организовать сильный отпор. И это было бы полбеды". Если бы рейнджеры не заняли позиции, которые мои люди считают неприступными, в лоб их атаковать бессмысленно. Всё это напоминает ситуацию на Такайда. Неужели мы вновь повторим прежнюю ошибку? Марта откинулась в кресле и положила ногу на ногу. Ошибка, которую допустили ваши люди, заключается в том, что они позволили противнику спастись бегством. «Едва ли их отступление можно назвать бегством, Хан Прайт?» Розенда сложил руки за спиной. «Они сохранили боевой порядок и ушли в подземный туннель к востоку от первоначальных позиций. Под этими горами, оказывается, проложена целая сеть коммуникаций, однако количество выходов из подземелья ограничено. Я решил организовать разведку, и в тот момент, когда они выйдут на поверхность, навалиться на них всеми силами. Мои гроздья уже разработали план, который и представили на моё рассмотрение. В результате у нас есть возможность полностью уничтожить их. Прекрасно. Тогда мы добились поставленных перед нами целей на Ковентри. Противник больше не оказывает сопротивления. Вам удалось уничтожить все их части, защищавшие Сент-Вильям. Марта бросила в сторону Хазана хмурый взгляд. И тут же лицо её приобрело прежнее невозмутимое выражение, однако тот успел заметить этот мгновенный мрачный проблеск. К вашему сведению, командир Хазен, не все, кто числится в войсках государственной внутренней сферы, тупицы и олухи. Кое-какие подразделения местной милиции и десятого легиона рейнджеров сумели прорвать кольцо окружения. Согласно данным разведки, они потеряли все свое имущество и боезапас, так что мы скоро окончательно разгромим их. Розенда кивнул. Я рад, что вы нашли способ научить своих людей не совершать те же ошибки, которые допустили мои. Бесспорно. Теперь весь вопрос во времени. Как скоро руководство Леранского Содружества сможет прислать подкрепление на Ковентре? Марта Прайд поджал губы. Мы об этом ничего не знаем. Я полагаю, что они уже в пути. В таком случае нам следует принять их формальный вызов. Мы должны убивать воинов, а не время. Тем более нам не к лецу бегать от них с одной звезды на другую. Безусловно, командир. Я намеренно предоставил им срок, чтобы они смогли выбрать лучшие соединения и прислать их сюда. Марта едва заметно улыбнулась. Как раз по Ковентре проходит линия перемирия, так что они вынуждены остановить нас именно на этой планете. Если у них ничего не получится, тогда вновь вспыхнет война и вооруженные силы всех родов навалятся на них. Вот почему я уверена, что они уже послали сюда войска. Мы разгромим их на голову, тем самым подорвем боевой дух и волю Лиранского Содружества к сопротивлению. Вот тогда мы покажем всем сомневающимся, что род нефритовых соколов берёт то, что ему нравится.